Глава 13 Ненависть, любовь и снова ненависть. В первую же ночь в своем доме ему опять приснился особенный сон видения. Начало было знакомым. Помещение, наполненное женщинами в синих мантиях. Последние часы капитулы ирисов. Ну что ж, сестры, возьмемся за руки. Матерма встает в центр круга. Почти минуту ничего не происходит, но потом одна из занавесей начинает покрываться рябью, и на стене, бледно, словно проецируемая слабым проектором в ясный день, начинает проявляться картинка. Только на сей раз Дэйв видит ее четко. Длинное темное помещение с колоннами погружено во мрак. Освещён только торец зала. Там на полу, вдоль полукруглой стены, стоит множество свечей, В центре выложенного мозаичной плиткой круга находится каменный стол, на котором без движения лежит рыжеволосая женщина. Рядом со столом возвышается, закутанная в черный плащ с капюшоном, фигура, которую все присутствующие в зале видят со спины. Человек в черном медленно поднимает черный нож, который он держит двумя руками. Дэйв зажмурился. Это было странно, закрыть глаза во сне, но он не хотел видеть то, что произойдет дальше. Он понял, что видит на проекции. Смерть мамы. «Клариса! Дэйв!» проходит шепот по рядам женщин. Видимо, от их волнения картинка на мгновение пропадает, но тут же появляется вновь. «Кто же это с ними? Где это? Не знаю. Я впервые вижу это место. Я тоже! Кто-нибудь, сходите за Роджером!» «Но надо же сделать хоть что-нибудь!» «Что мы можем?» «Мы не можем переместиться туда, где есть Клариса!» Дэйв открыл глаза. Изображение на стене сместилось, словно кто-то передвинул камеру. Теперь он видит младенца, которому нет еще и годика. Ребенок сидит на полу у подножия стола и истошно плачет. «Где это?» — глухо спрашивает отец Дэйва. В это мгновение фигура в черном подхватывает младенца на руки, Дэйв отчетливо видит на спине у младенца свое родимое пятно в форме полумесяца. Человек в черном делает жест рукой, и стена перед ним исчезает. В образовавшемся портале видно парк, на краю которого проходит оживленное шоссе с мчащимися по нему автомобилями. Фигура в плаще вместе с ребенком на руках выходит на газон, и портал закрывается. «Кто это был?» — спрашивает отец. «Мы можем навести мост на Дэйва?» «Кто-то из женщин». «Я его больше не чувствую», — медленным, ровным и тихим голосом произносит Ирен. Прежде чем изображение на стене пропало, она успела еще раз выхватить безжизненное лицо его матери. Дэйв вскрикнул и проснулся. Он так и не смог больше уснуть. Лежал на спине, смотрел в потолок и беззвучно плакал от злости. Его мать убил кто-то из Ордена, раз именно ее смерть помогла им одолеть восставших. Мастер, вопреки мнению ежинки, владеющий технологией порталов в другие миры. Это мог быть только глава. Он убил его мать. Не только у Ирмы есть повод для мести. Как же теперь он их всех ненавидел. Знать бы только точно, кто это был.